Дневник. 30 октября. Вторник. Вечер. Понедельник был очень скверный. Хотел написать ужасный, но остановился. Сколько можно ужасных? Утром на конференции пять историй болезни умерших. Это за неделю отсутствие. Умер и мой больной, что оперировал в день отъезда. На вскрытие воздух в сосудах мозга. И еще у троих. Все результаты, что наработали в течение месяца, перечеркнуты за неделю. Чтобы описать эти несчастья с воздухом, нужна целая глава. Если кратко, то так. Все годы было много мозговых смертей. Не просыпались или загрузали на второй день. На вскрытиях кровоизлияние в мозг. Так писали патолога-анатомы. Потом Валя Захарова начала замечать пузырьки воздуха в сосудах мозговых оболочек. Заподозрили, что причина осложнений в них. Этим летом приобрели аппарат. Он издает характерный писк при прохождении по артериям шеи даже малюсеньких пузырьков воздуха. Стали слушать операции САИК. Оказалось, если нет звуков, больной просыпается. Сильно пищит, кома, смерть. И на вскрытии в сосудах мозга воздух. Возможно, в этом и была главная причина нашего синдрома, что мучил в 80 году. Меня просто убивают эти таинственные эпидемии. Мозговые, печеночные, сердечные, инфекционные и всякие другие. Опускаются руки и чувствую себя полным идиотом. Нет, хуже, убийцей. Мне не на кого списывать, начальник. Стали искать источники воздуха. Сначала АИК. Оказалось, дает, но относительно редко, при значительных нарушениях режима. Подвинтили. Всегда знали, что воздух может попасть из сердца. Все хирурги принимают меры. Ужесточили. Как будто помогло но ненадолго обнаружилось воздух может прятаться в сосудах легких я предложил свой метод пропускать через них часть крови из аика перед тем как запускать сердце очень помогло ликовал два месяца было прилично с воздухом и смертность снизилась вдвое казалось на коне а теперь пожалуйста снова После конференции были хирурги из Индии. Они мне, ну, совсем не кстати. А что сделаешь? Говорили комплименты, что дезнают меня не только как крупнейшего, но и как писателя и философа, и еще честнейшего человека, что мысли и сердце читали на хинди. Не поверил я эпитетам и поплелся в операционную. К счастью, операция протезирования аортального клапана прошла спокойно. Утром сегодня больной хороший. Но сколько же еще можно? И деваться некуда. Не могу оставить директорство, пока не добьюсь стойкого улучшения результатов и четыре тысячи операций в год. Да, за это лето много сделал, прочитал толстые иностранные книги, И написал сорок страниц инструкций для реаниматоров. Похоже, что помогает, только бы не воздух, будь он проклят. Нужно принять таблетку и ложиться. Завтра две операции. И ничего не меняется. Так и двадцать лет назад писал в дневнике. а себя ценю все ниже и ниже. Но годы пребывают. Значит, кончится и это умирать буду на нуле Дневник. 1 ноября. Четверг после обеда. Жить все-таки можно. Вчера две операции, 5 часов напряжения. Сращение узкая аорта. Ощущение могу, но воздух шел, датчик щелкал. Снова и снова прижимал аорту, прокачивал кровь через легкие, пока не прекратилось. Что уж будет. Бегом с горы домой. Обед в семь часов, три часа ожидания рапорта. Проснулся, точно, радость. Телефильм с Банионисом. чари забралась на руки, такая дылда. Сон без таблеток, но операция прокручивалась всю ночь, как в кино. Сегодня хорошо бегалась после усталости. Капуста, кофе, райская еда. Солнце. Последние осенние краски в ботаническом саду. Своё место в трамвае — английский детектив. Конференция, обход в реанимации, больные здесь хорошие. Чем тебе не жизнь, Амосов? Может быть, она никогда не кончится? Человек знает про смерть, может вообразить картину, но его глубинное... Я все равно не верю в небытие. Индиру Ганди убили, такие сволочи эти террористы. Запад говорит, что пример показали русские революционеры-народники и эсеры. Передо мной под стеклом карточки умерших друзей самых близких. В каждом был целый мир, вселенная образов, сведений, чувств, памяти, отношений, идей. Воспоминания. Друзья. Кирилл Кира Кирка. 23 февраля 1946 года. День Красной Армии. Мы следы едем на машине из Манчжурии, где дотягивали свою военную службу в полевом госпитале при лагере пленных японцев. По распоряжению главного хирурга Приморского округа, моего друга и немножко учителя, Аркадия Алексеевича Бочарова, меня откомандировали в окружной госпиталь. Зима, холод, длинная дорога между сопками. Сидим в грузовике на ящиках и тюках. Ветер пронизывает шинель насквозь, и будто бы даже стреляет хунг -хузы. Полгода назад, когда японцев гнали, китайцы встречались с ликованием «Шанго! Шанго!». А теперь разочаровались. «Вывозим все японские трофеи, и наши оккупационные деньги сильно подняли цены на базарах». В Ворошилов-Уссурийский, там штаб и окружной госпиталь, Приехали вечером, совершенно замерзшие. Четырехэтажный генеральский дом. Остановилась машина, сползли на землю. Лида осталась греться, прыгать, а я поднялся на третий этаж. Открыл молодцеватый офицер, черные глаза, шевелюра с проседью, любезная улыбка, широкие скулы. Кавказский человек. — Ты, Коля Амосов? Вышел Аркадий, расцеловал, сказал «сейчас», сесть не предложил. Через минуту вышел одетый, пойдем. Вот так встреча. обиды почти слезы. Дружба побоку, даже погреться не предложил. На улице поздоровался с Лидой, велел забираться наверх, сел в кабину. Поехали. Потом еще с полчаса стояли около госпиталя, пока Аркаша куда-то ходил. Вернулся с офицером и солдатом, велел вносить вещи. Очутились в красивой светлой комнате с обстановкой. Здесь Вишневский жил до отъезда. Располагайтесь, завтра поговорим. И ушел. Но в комнате так тепло. Санитарка принесла отличный ужин, обида почти прошла. На следующий день аркаши все разъяснил. У военных, как и везде, квартирный кризис. Главный хирург пришел вечером к начальнику госпиталя и сказал. Прибыл из Манчжурии хирург с женой, о котором договаривались. Совершенно замерзли. Прикажите разместить. Табу некуда деться. Велел ночевать в кабинете при отделении физиотерапии, где уже раньше жил генерал. Если я тебя оставил даже на ночь, квартиры бы уже не получить. Им не надо знать, что ты друг. Кирка чистился в штабе, жил у Аркадия. Они готовили к печати сборник научных работ хирургов пятой армии. Способный черт, все получается. За машинку только сел и как стучит. Я же пианист. Меня определили старшим ординатором в травматологическом отделении окружного госпиталя. Работы немного, дело подчиненное, ответственности никакой. Через месяц нам дали комнату. Почти каждый день ходили в гости к Бочарову. И разговоры, разговоры с Киркой. Очаровывал. Был у него к этому талант очаровывать санитарку, академика, кого угодно. Сын персидского подданного. Отец армянин, мелкий ростовский коммерсант, уехал в Иран вскоре после белых, оставил жену с двумя детьми без всяких средств на попечение родственников. Бедствовали, много рассказывал о школе, был тесный кружок умников. Среди них Солженицын. В 43-м попал на фронт к Аркадию. Быстро выдвинулся до ведущего хирурга медсанбата. Работал отлично. Образование у Кирки было шире моего. Кончал всякие вечерние курсы и институты. Сыпал цитатами из классиков, как из мешка. После того, как от Аркаши уехала одна, скажем так, знакомая, Кирка вел все хозяйство. Помню, Лида пекла пирог, ставилась минимальная выпивка, и мы очень хорошо проводили время вчетвером. Главный разговор о войне. Но уже строили планы на мирную работу и на науку. Сборник трудов они закончили, но так и не напечатали. В июне мы втроем поехали в Москву. Лида уже свободная кончать пединститут. Киру обещали демобилизовать, а я в отпуск и к Юдину за протекцией. Аркаша, один из трех старших ассистентов Юдина, и даже будто бы любимый, написал письмо и просил за меня. Без блата демобилизовываться молодому врачу на Востоке было немыслимо. Страна дышала особым воздухом, облегчение мир внешний и внутренний аресты тридцатых годов заслонились потерями войны имя вождя сияло рапорты заводов республик дорогому и любимому печатались в каждой газете и к этому как то все претерпелись о новых репрессиях ничего не было слышно объявили грандиозный план восстановления страны профессорам удвоили зарплату Воспоминания Запомнилась дорога с Дальнего Востока. Переполненный вагон по брали штурмом с помощью солдат. Одна полка на троих. 12 дней. Долгие остановки на станциях. Очереди у будок кипяток. Скудные пристанционные базарчики. Оборванные дети с ведерочками из консервных банок подайте, дяденька. Перонные уборные со сплошь и списанными стенами, след миллионной армии, что прокатилась на восток и назад. Когда после месяца отпуска я приехал в Москву, Кира уже работал в институте Склифосовского, женился. Тесть его демобилизовал блад вышисом наркома. Кабинет Юдина Сергей Сергеевич только что пришел после операции. Клеенчатый фартук с капельками крови висел у двери. Вот это Коля Амосов, ближайший ученик и друг Аркадия Алексеевича. Довольно безразличный взгляд. Взял письмо, прочитал. «Не могу вам помочь. Мне еще самого Аркашу надо добыть. Возможности мои ограничены». «Ну что ж, значит, так и будет». Не обиделся. В жизни ни разу по знакомству не пробивался. «Как все, так и я. Будем служить». С тем и ушли. Мы следы ночевали у Кати Яковлевой, медсестры из нашего госпиталя. Двухэтажный деревянный дом на Таганской улице. Настолько дряхлый, что стены подперты бревнами. «Теперь его уже нет, — искал». Но квартира в полуподвале уютная по многим тогдашним стандартам. Ночь у меня осенила идея. А что, если использовать мой второй инженерный диплом? Организовалось новое министерство медицинской промышленности. Инженеров нет, а я с двойным образованием. Не хотелось, но снова пошел к Юдину. Рассказал идею. Он сразу же загорелся. К Третьякову, к министру. Вышли во двор, выгнал из гаража машину, усадил. Теперь могу похвастать. Сам Юдин меня возил на машине. Помню немецкое, бежевого цвета, открытое. Мимо швейцара, контроля, почти бегом прямо в кабинет к министру. Вот, не помню имени отчества, я вам привез инженера и хирурга. Для вас просто клад. Помогите, и будем его использовать пополам. Третьяков был человек спокойный, доброжелательный. Дело решил быстро. Выдали ходатайство в главное медико-санитарное управление, и я исчез. Пару дней добивался к военному начальству, но бумага сработала, резолюцию получил. «Демобилизовываться придется ехать в Ворошилов. Туда придет приказ. Ждите». Лида оставалась в Москве, ее приняли заканчивать педагогический институт, а я поехал снова в Ворошилов. Проработал в госпитале месяц, пока не пришел приказ. Написал за это время свою третью уже кандидатскую диссертацию первичная обработка ран коленного сустава». Началась Москва. Самый грустный и неприятный период моей жизни. В октябре проходил Всесоюзный съезд хирургов, и нам с Кирой удалось несколько раз пробиться на балкон. Было это в Политехническом музее. Забыл, о чем шла речь в докладах, но всех лидеров повидал. Помню, как Бурденко, совсем глухой, объяснялся в президиуме записками, потом как его выводили к машине, грузного, немощного. и старшего поколения блистали Юдин, Шмаков, Джанилидзе, Вишневский, помоложе Куприянов, Мельников, Бакулев, Банайтис, Саша Вишневский. Саше его звали до самой смерти. Для меня провинциала они были как олимпийцы. Впрочем, в себе я тоже был уверен. Знал, что могу сделать любую операцию, которую другие делают, и даже изобрести собственную. Война научила. В доме, где жила Катя Яковлева, сдали нам комнатку четыре квадратных метра. Стояла железная кровать, комод, столик и стул. Свободного места не было. Когда как-то приехала сестра Лиды, я спал на полу, но ноги находились под кроватью. Готовили на керосинке, ей уже отапливались. При демобилизации в военкомате выдали на два месяца паёк, немного крупы, несколько банок консервов и много буханок хлеба. Его доедали уже заплесневавшим. Лида получила студенческую карточку. «Отоваривали плохо, от такого питания голова у меня – покрылась коросты. Впрочем, не стоит преувеличивать, все-таки жили, настроение портилось не от этого. Примерно раз в неделю мы ходили в гости к Кирке, вернее, к родителям его жены. Довольно большая еврейская семья, просторная, хорошая квартира. Нам казалось хорошей. Угощали чаем, были колбаса и сыр, Но уж такие тоненькие кусочки, что в горло они не лезли. Семья активно не нравилась. Чувствовалось напряжение в отношениях с молодыми, но интеллектуальные разговоры велись. Ах, эти разговоры интеллигенции! Они теперь такие же. Что пишет литературная газета? Толстые журналы? Что говорят голоса? Теперь еще телевизор? Сплетни о персонажах, анекдоты? И критика, критика. Никто глубоко не вникает, причин беспорядков не доискивается, на себя не оглядывается. Когда-то, много лет спустя, Виктор Некрасов, будучи изрядно пьяненьким, когда я прижал его с конструктивной программой, высказался, «Я люблю английскую королеву». Но это крайность большинство мелкие критики. Молодые, смелые, мое же поколение помнит тридцать седьмой год, и многие вещи своими именами не называет. Я тоже люблю критиковать. Если все кругом хорошо, значит застой. Но нужно же доискиваться до корней, иметь что предложить и обосновать. Нужно на себя оглядываться. А сам ты чего стоишь? Дело до толку не довел. Вот так и обнаруживается, что большинство наших интеллигентных критиков работают лениво, знаний серьезных не имеют, просто верхогляды и зарятся на универмаги в европейских столицах. Месяц после демобилизации я в Москве не работал. Почти ежедневно ходил в медицинскую библиотеку, и читал иностранные хирургические журналы, в основном про военную хирургию. Но как их хирургия и условия отличались от наших? В декабре, как договорились, летом Юдин взял меня заведовать главным операционным корпусом, для того, чтобы я привел в порядок технику. Операционная когда-то была оборудована хорошо, столы, лампы, Большая стерилизационная установка, стенка. Все было изрядно запущено. Юдин жаловался, что сам должен надевать шоферскую робу и смазывать столы, когда они совсем теряют подвижность. Об автоклавах и говорить не приходилось. Часть установок не работала, остальные парили, текли. Мои повседневные обязанности были несложны. Составлять расписание операции было четыре операционных на шесть столов. Смотреть за порядком, подписывать рецепты. Делать было просто нечего, поскольку со всем администрированием справлялась старшая операционная сестра. Помню ее, как сейчас подтянутая, сухая женщина, отлично сдавшая политику отношений. Как обращаться с сестрами, как с Юдиным, как с врачами, как с некоронованной королевой Мариной Голиковой. О, это была исключительная женщина Марина, не менее яркая, чем сам Юдин. Формально она была его личной операционной сестрой, а в действительности самым преданным другом и помощницей во всех делах, от галстуков до печатания статей и автомобильных проблем. У нее была комната рядом с кабинетом шефа, вся заваленная рукописями, рисунками, муляжами, техникой, корректурами, книгами, массой предметов для юдинской жизни. Было ей тогда за сорок. Чуть полновато, красивое лицо, уверенное без самоуверенности. Если было деликатное дело к Юдину, то знающие люди сначала советовались с Мариной. Конечно, были всякие сплетни об их отношениях в прошлом и настоящем, но я не берусь судить. Марина с Юдиным была до войны, потом ездила с ним по фронтам, показывая гипсовые повязки, с ним ее сослали по доносу и потом реабилитировали. Она осталась верной даже после смерти, редактировала и издавала неопубликованные книги, добилась выдвижения на Ленинскую премию. И ничего для себя лично. Гонорары получала законная жена. Как было бы здорово иметь такую Марину. Но они рождаются еще реже, чем Юдины. Кирка, конечно, дружил с Мариной, а у меня отношения не сложились. Наверное, из-за замкнутости характера.